Глава 28 С городом Дэйм, конечно, перегнул, и всё же место, что открылось нашим глазам, поражало воображение. До обморока, до нокаута. Просто вначале почудилось, что мы шагнули в саму бесконечность, в бездну с неподдающейся дефиницией глубиной, а уже в следующий миг, что оказались в самом центре её, в самом сердце, тёплым, пульсирующим, живом, пребывающим в непрерывном движении, будто плывёт в этой бездне сразу во всех направлениях. Эффект этой потрясающей воображения глубины создавала вода. Озеро. Настоящее озеро. Только было оно прямо на потолке. Заполняло до краёв гигантский свод пещеры. Рябь на его зеркале, в котором проглядывались наши раскрытые рты, разбрызгивалась мириадой бликов. Они скользили по стенам, полу, по нежным светящимся лепесткам удивительных цветов, растущих прямо над головами, из озера. А ведь и правда на кувшинки похожи, невольно подумалось мне. Только кувшинки, растущие вниз головой, а еще с длинными фосфорицирующими хвостами, шлейфами и тычинок до самого каменистого пола. Насладившись произведенным эффектом, который так красноречиво отразился на наших с малышом лицах, Дреф легонько подтолкнул Дейма вперед. — Смелее, мальчик! — Иди-ка на мое место! — кивнул он уже мне, указывая на плотный глянцевый листок с хорошей такой гамак размером. «Вам вдвоем будет там удобно». «В этом я даже не сомневалась, вот только находился двуспальный гамак под самым потолком, то есть буквально под самыми вводами». «Мы не хотим вас стеснять», — робко пролепетала я. «Иди, иди, девочка, не спорь. А вы что застыли?» Мальчишки Пикси поспешно зажужжали крыльями и мигом оказались в листьях-гамаках. Те закачались под их весом и свернулись, бережно и надежно укутывая ребят с двух сторон. В следующую секунду из образовавшихся трубочек торчали две востроносые моськи с интересом наблюдающие, как справятся топтуны. Однако пикси остались без представления. Стоило Древу поманить лист пальцем, как тот покорно спустился к нам. «Ух!» Радостно заухал филином дэйм запрыгивая в гамак первым. Меня тоже уговаривать не пришлось. Покачнувшись, забралась на мягкий, покрытый пухом теплый листок. Он мгновенно просел под весом тела, заботливо обхватывая меня со всех сторон, и будто нарушно не спешил поднимать борта, будто понимал, что в нем новички. Спал, надавая насладиться видом. А вид этот из-под самого купола оказался «Просто невероятным!» Наконец стороны листка сомкнулись над нашими головами, и мы оказались в живой и очень уютной палатке. Сон поглотил меня раньше, чем склонила голову, однако блаженное забытье тот же схлынуло, когда над духом прозвучало «Мама, расскажи сказку!» И вот я терпеливая, да? Я, можно сказать, вверх терпения и понимания, но... «Всему же есть предел!» «Стым!» Предварительно вдохнув и выдохнув, шепнула я. «Тихо! Не забывай, что мы здесь гости!» «Мам!» Решил, что самое время покаплизничать Дэйм. «Или сказка, или я оборачиваюсь и улетаю в лес!» «Давай!» — сонно пробормотала я, не открывая глаз. «Тебя там ждут!» Какое-то время над духом раздавалось сердитое сопенье, а затем снова... «Ну, мам! Ну что, мам?» Я вздрогнула, просыпаясь и не вполне понимая, где, собственно, нахожусь. «А я тоже хочу сказку!» Пропищал откуда-то бархат или гекори. «И я хочу!» Борта палатки снова принялись снижаться, и внутри невольно похолодело. «Дедушка тут серьезный, будет нам сейчас нагоняй за разговоры после отбоя!» Превратившись на этот раз в чашу, лист снова замер. Как и ожидалось, на нас смотрела три пары глаз. Ну, «Расскажи, девочка», — попросил Дреф. «Нам тоже любопытно». Ну, «Пожалуйста! Пожалуйста, мам, о стражах!» воодушевился под боком Дэйм. «Нет-нет, лучше о мистере Споки. Хотя нет! Мам, расскажи о мандалорцах!» «О ком?» — насторожился Бархат. «Что еще за мандалорцы?» «Впервые о таких слышу!» — признался Дреф и предвкушающе потёр свои древесные ладони. — О, когда вы увидите их шлемы! — несло подпрыгивающего рядом Дейма. — И кузницу! О, вы ещё не то скажете! — Увидим! — вытаращился Гик. А Бархат в своей манере скептически покачал головой. — Ну-ну! — Эй, ты опять меня лжецом назвал! — вспетушился глава сапфирового клана. — А ну тихо! Организовал мгновенную тишину дедушка и неожиданно мне подмигнул. И они увидели. И Мандалор, и кузницу, и даже легендарного мифозавра. Собственными глазами узрели могучих воинов и прекрасных воительниц в шлемах из Бескара, полностью скрывающих лица. В шлемах, которые только поначалу кажутся одинаковыми, безликими, а потом... Потом происходит волшебство, и вот уже сам, не замечая, в каждом из них видишь лицо, даже больше, душу. Окончание сказки, ее последние штрихи давно растворились в воздухе, однако ни мальчики, ни древ не спешили прерывать тишину. Лица у слушателей были мечтательные, задумчивые. Гик отмер первым. Оружие — часть религии, каково? пробормотал он, никому не обращаясь и покачивая стриженной головой. «А мол, оружейницы!» С энтузиазмом которого я от него не ожидала, воскликнул бархат. ох меня ж до мурашей пробрало!» Мальчик аж запрыгал в своем гамаке и лист запружинил под его весом. «И меня! И меня!» С достоинством поделился мнением Дэйм. «А довище У нас таких нет! Вот бы поохотиться на таких!» Будь я там, я бы непременно оседлал мифозавра. А, -а, -а конечно, куда тебе для мифозавра? Кашлянул дедушка, и мальчишки мгновенно притихли. Какое-то время Дреф покачивал головой, глядя в пустоту перед собой, а затем меня насквозь прошила бездна из его глаз. Дедушка проникся! Донесся до меня благоговейный шепот. Так а то? Так трогал. «Ты из другого мира выходит», — задумчиво произнёс Дреф, вглядываясь в мою ауру. «Вот почему в тебе нет магии». «Как это нет?» — воскликнули мы в унисон с маленьким принцем. Дедушка покачал головой и вместо ответа выкинул фокус. Подплыл к нашему листу прямо по воздуху, не меняя позы, сидя со скрещенными перед собой ногами. Опоясав окрест круг, он застыл в воздухе прямо передо мной, продолжая вглядываться в мою ауру. Макушка, затем и вся голова похолодела, а взгляд Древа обрел такую остроту, что невольно подумалось, а не сканирует ли он мои воспоминания, мысли? Вот было бы неловко. Древ как назло усмехнулся, будто и действительно все слышал, однако ничего не сказал. Снова замолчал и заговорил лишь спустя длинную паузу. Тон То его был серьёзным. «Все твои энергетические силы уходят на рост ребёнка. В иной раз ты бы прошила лес иглой. Он, несомненно, разглядел тебя, что и понятно». «Не вполне уверена, что понимаю». «Лес тебя вёл, девочка». Я пожала плечами. «Если честно, я думала, это я сделала, но...» потому что драконида. Я иной раз вовсе не ощущаю своей магии. Хотя нет, как будто ощущаю, да, но с каким-то запозданием, как будто оцепенение сходит, и я могу все обдумать, проанализировать. Древ посмотрел на меня сукаризной. Обдумать, усмехнулся он, блеснув зубами иглами. Ты считаешь, я головой это делаю? Он медленно повернулся вокруг оси. «Нет, девочка, твоя магия сердца дракона, столь тесно связанная с детьми, идет из сердца напрямую!» В тот же миг меня пронзило осознанием. «Так вот почему хранительница сказала «никогда не сомневайся!» Ошарашенно пробормотала я. Дреф хмыкнул. «Хранительница девчонка смышленная. Я ее совсем пигалицей помню». Забавный такой попрыгухой, духом камня. Она зря не скажет». «Как я не пыталась представить хранительницу пигалицей, и тем более попрыгухой ничего не вышло». Дреф тем временем переключил внимание на Дэйма. Как всегда после сказки малыш чуть ли не светился, щеки раскраснелись, глаза сияли. Дреф повел рукой, и рядом с деймом внезапно проступил силуэт дракончика – Древ кивнул, и в тот же миг дракончик растаял, а плечи малыша накрыл короткий, как у пожа плащ. Был он таким прозрачным, что казался совсем бесцветным, да и чтобы разглядеть его, приходилось прилагать усилия. Дедушка тем временем пробормотал. — А, значит, черный сапфир. Хм, первый раз такой вижу. — А я первый в своем роде, — гордо подтвердил Дейм. Дреф коротко хохотнул. Что ж, дракон черного сапфира, мы спрячем вас!» «Так сказал Дреф!» Покосившись в сторону восторженно запищавших мальчиков, «Сказки! Будут еще сказки!» он опередил слова благодарности, готовые сорваться с кончика языка. «Не спеши благодарить, девочка! Может, вы еще сами не захотите оставаться!» «А теперь спать!» — так сказал Дреф. Прошелестело в пространстве.